За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно. — Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовский. Я скоро деньги получу. — Полтора рубля -с. и процент вперед, или хотите-с. — Полтора рубля? — вскрикнул молодой человек. — Ваша воля. И старуха протянула ему обратно часы.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 «Конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка или укладка. под это любопытно. У укладок все такие ключи. А впрочем, как это подло все!» Старуха воротилась. «Вот батюшка». К или по гривне в месяц рубля так за полтора рубля причтётся с вас 15 копеек за месяц вперед Да за два прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек, а всего стал быть 35. приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль 15 копеек вот получитесь как? «Так уж теперь рубль пятнадцать копеек! Точно такс!» Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно. «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу. Серебряную». Хорошую. Папиросочницу. Одну. Вот как от приятеля врачу. Он смутился и замолчал. — Ну, тогда и будем говорить, батюшка. Прощайтесь.